«Мышам вредно, когда их съедают коты!» — пролепетал Микки. «А там вредно худеть!» И вдруг Микки услышал у себя над головой громкий шелест крыльев и голос попугая. «Хелло, кот!» — кот мрачно промолчал. мики у тебя какие-то неприятности?» Микки тоже промолчал, когда совсем близко такой огромный кот на мышонку лучше помалкивать. Джерри еще раз повторил. «Привет, кот! Ты почему не отвечаешь? Разве тебя не научили вежливости?» «Ну, привет!» — проворчал кот. — А ты кто такой, чтобы задавать здесь вопросы? — Я Джерри. — Ну и что? — Я подарил этот сыр Микки, а ты хочешь отнять у него мой подарок? — Я у него ничего не отнимаю, — усмехнулся кот. — Я просто прошу его подарить мне этот кусочек сыру. — Разве ты не знаешь, что дареные они дарят? — почти искренне удивился Джерри. — Первый раз слышу. Это что, какой-нибудь индийский обычай? — совсем так. Это сложное, запутанное дело. Оно восходит корнями еще к библейским временам». «Библия меня не интересует», — отрезал код «И я как раз сейчас собираюсь принять мусульманство». Джерри нажал красную кнопку, и в опитоке откликнулся звуками полицейских сирен, шумом большого города и перекличкой дежурных. «А вызываю четырнадцатого», — сказал в микрофон Джерри. «Сержант Джек слушает», — откликнулся голос переговорники. «Привет, Джек». «Привет, Джерри!» «Джек, надеюсь, ты помнишь, что зеленые мышата занесены у нас в красную книгу?» «Джек этого не помнил, но догадался, что Джерри такой вопрос зря задавать не будет». А, «Конечно, Джерри! Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Просто тут один кот хочет вырвать страницу из этой книги». «Красная книга — государственный документ. А уничтожение государственных документов карается законом. Тебе помочь, Джерри?» «Попробую справиться сам». «Хорошо, если что, нажми кнопку. Я буду здесь через минуту». Джерри нажал зеленую кнопку, и переговорник отключился. «Ну что, кот, мы сами договоримся, или мне все-таки нажать эту кнопку? Кстати, друзья одного моего знакомого полицейского очень горюют по поводу пропажи своей канарейки. Я хотел бы с тобой поговорить немного об этом деле. Извини, мне тут некогда разговаривать. Я никогда не имел дела с полицией надеюсь, не буду». Кот задрал хвост трубой и удалился с видом победителя. «Микки, неужели ты отдал бы ему этот кусочек сру?» «Что делать, Джерри? А он так меня просил об этом, и к тому же он такой большой и сильный!» «Голиаф тоже был сильнее Давида, но Давид его все-таки победил. Но ты молодец, Микки, я поздравляю тебя с победой!» а «Ты уверен, что это я его победил?» — удивился Микки. «Конечно!» «Даже если это так, я прошу тебя, никому не рассказывай, а то все подумают, что я врон и хвостунишка. Все знают, какие у кота страшные когтищи». «А-а-а», пренебрежительно махнул крылом Джерри. «Когти, клыки, камни, дубинки — это все для дураков с плохим характером. Они злятся, потому что их никто не любит, а не любят их, потому что они все время злятся. Давно уже было сказано, что глупый ищет палку, а умный находит друга. И поверь мне, лучше иметь двух друзей, чем один плохой характер». — Кстати, а знаешь ли ты, почему Давид победил Голиафа? — Нет, — честно признался мышонок, — потому что у маленького Давида был большой ум, а у большого Голиафа маленький. По виду Джерри можно было догадаться, что он очень доволен своей сегодняшней проповедью. — Ах, Джерри, как я рад, что у меня такой смелый такой умный друг! Я даже не знаю, как тебя благодарить? — Ах, Микки, не стоит расстраиваться, и то, и другое я купил совершенно бесплатно. Джерри с чувством исполненного долга неторопливо полетел домой в предчувствии чего-нибудь вкусненького, как вдруг в районе Длинной улицы он увидел нечто такое, что заставило его снова нажать кнопку переговорного устройства. Джек откликнулся почти сразу. 14 слушает. «Это я, Джерри!» «Что случилось? Что-нибудь опять с мышонком? Нужна моя помощь!» Джек на Длинной улице похитили девчонку. «Почему ты думаешь, что ее похитили?» «Два типа в масках схватили ее и кинули в машину». «В масках?» «Да. Может быть, там снимают кино? На улице нет никаких киношников. Какой марки машина? Toyota последняя модель. Куда они едут? В сторону последней улицы. Я бы тебе посоветовал не спускать с них глаз». «Что мне тебе нравится, Джек, так это то, что ты никогда не опаздываешься своими советами. Извини, Джерри, не выключай оки-токи». Джерри услышал голос Ронни, видно, Джек его вызвал. «Я тебя слушаю, Джек» рони на длинной улице двое в масках похитили девчонку. Они увозят ее в синей Тойоте последнего выпуска. Ты сможешь пойти на перехват?» «Хм, откуда у тебя эти сведения?» Джерри все видел своими глазами. «Ну, тогда я даже с места не сдвинусь». «Почему?» «Мне не нравится попуга из приличной семьи, которая воруют чужие оки -токи. И мне не нравится твоя дружба с этим попугаем». «Мне тоже, но зато мне нравится его дружба со мной». «Если он мне попадется...»